Майское солнце греет жарко. Синее море улыбается ласковой доброй улыбкой и тихо-тихо поёт. Точь-в-точь любящая мать, укачивающая своё дитя в колыбель. В беседке душно. Белые цветы акации уже отцветают. Их матовыми лепестками покрыты скамейки и пол. Небо голубеет в промежутки кружевных кустов. Всюду разливается чистая радостная весенняя ласка. Ледианке жарко. Ледианка в широкой домашней блузке из дешевенького муслина сидит в беседке на высоком выложенном из дерна диванчике, с полош усыпанным воздушно легкими опавшими цветами акации. И зубрит, зубрит, зубрит. Завтра последний экзамен. После этого экзамена она уже не гимназистка больше. Она свободная гражданка из южного города, хозяйка крошечного домика с садами и беседкой, дочь её папы и только. Она не будет уже слышать обращённых к ней фраз вроде: "Госпожа Хрущёва, пожалуйте отвечать" или "Извольте принять ваше сочинение, госпожа Хрущёва" или "Госпожа Хрущёва, избегайте многоточий, ваши письменные работы кишаты ими". Теперь с завтрашнего дня Лидианка никогда ничего подобного не услышит. Завтра последний экзамен французского языка. Письменный уже был, остаётся устный. История французской литературы. Француз монсьёр Ламбер любит, чтобы гимназистки знали дословно, чуть ли не наизусть, все эти мелко исписанные под его диктовку страницы лекции о Корнелье, Расине, Жан-Жаке Руссо и прочих гигантах их литературного мира. или Дианка совсем измучилась с ними. На подготовку дано только два дня, ну, в крайнем случае можно прибавить и одну ночь тоже. Куда ни шло, выспится и по окончании экзамена. Только бы папочка не огорчился. Добрый, заботливый, он так печется о своей большой дочурке и живет только для нее одной. И по урокам бегает ради нее с утра до вечера, зарабатывая в поте лица музыкой свои жалкие гроши. Милый, дорогой папочка. О, если бы Лидианка заботилась о нём так же, как и он о ней, добрый, милый папочка был бы очень счастлив. Внезапный порыв овладевает, как буря, души Лидианки. Карнель, росины, все прочие гении Франции забыты на минуту. Лидианка, птичка, вылетает из беседки, мчится по единственной аллее небольшого полесадника, влетает в переднюю деревянного домика особняка и кричит своим звонким голосом: Так что её должна прекрасно слышать вся гуляющая там на берегу моря публика. Серафимушка, Серафимушка, а любимые папины баклажаны приготовили к обеду. Приоткрывается дверь, в щель врываются волны пара, и среди них точно древнегреческая пифия, показывается пожилая, разрумяненная от кухонной жиры женщина, повязанная платком. Как же Как же, барышня, и баклажаны будут, и камбала, барина любимая на второе жарится. Всё, что заказывали. Небось, не забыла. И Серафимушка лукаво подмигнула Лидианке своим разгоревшимся у плиты лицом южностонечной казачки, приехавшей сюда в Одессу на заработки ещё в те времена, когда Лидианка была совсем малюсенькой девочкой с живыми чёрными глазами. Квасу не забудьте открыть клюквенного, Серафимушка. Папочка его любит больше хлебного, гораздо больше, словно вспохватывается Лидианка. Снаружи в полисаднике везжжит засов калитки, и почти одновременно с этим под окном мелькает белая фуражка. Папочка вернулся. И Лидианка стрелой вылетает в сад.